Глава тридцать Гораздо сильнее волновало возможное магическое воздействие на моё сознание в прошлом. Однако, стоило ли верить словам синей волчицы? Да, я считала её подругой, но так ли это в действительности? Может, моя необоснованная симпатия к ней тоже продиктована ментальными изменениями? Нет, нельзя так думать. Если начать сомневаться в каждом своём чувстве и действии, так и умом тронуться недолго. Хорошо бы найти кого-то, кому по-настоящему можно довериться. Хочу разобраться, что в действительности со мной произошло тогда в Чёрном замке. Чем больше я об этом всём думала, тем сильнее убеждалась, что мои ощущения и в самом деле крайне противоречивы. Ведь я прекрасно помню, какой влюблённой в Лейнарда была в тот год. И в то же время мои чувства к Джиммиэну... Вот опять... Остановилась, занеся ногу над потёртой мраморной ступенькой в одном из извилистых коридоров Академии, по которым я бродила уже битый час. Сосредоточиться на ускользающей мысли о балом Вервольфе не получалось. Наоборот, я словно ощущала необходимость отогнать от себя любое напоминание о Чу. «Не могу. Я не нужна Джеймиену. Да и сама ничего к нему не испытываю. У нас нет будущего». Вновь и вновь всплывали в памяти слова, которые я заучила ещё в чёрном замке. Так мне было проще отпустить случившееся. В академии было поразительно тихо. Я шла время от времени, вздрагивая от нечаянно громкого стука собственных каблучков. Да, мне сегодня зачем-то вздумалось нарядиться, как в былые времена. Может, начиная ощущать себя знатной эльфийкой, посмеялась над собой — Однако вряд ли сегодня кто-то мог оценить мой вид. В коридорах и просторных холлах не было ни души. Возможно ли, что мы с Генетой из-за личных переживаний пропустили общий сбор или даже хуже — сигнал тревоги? Геймона вроде не было в покоях, когда я уходила, но он бы предупредил нас, если что. Либо ушёл ещё засветло. Озёрный волк частенько тренировался с рассвета ещё до начала основных занятий. Но тут мои размышления были прерваны еле уловимым шорохом из-за поворота. И Бова рогатый меня дёрнул пойти и посмотреть, кто там. Но, конечно, лёгок на помине. Алый Вервольф собственной персоной в полголоса переговаривался с высокой, светловолосой дамой, мелькавшей в дверях его кабинета. Они стояли слишком близко, и оттого Джеймиан заслонял собой лицо девушки. Это уже превращается в безумную традицию — «Целовать меня, а потом флиртовать с элегантными блондинками. Но, по крайней мере, теперь я могу не сомневаться. Дело не в эльфийском флёре. Я, как блондинка, тоже в его вкусе, всего-навсего. От этой мысли моё внутреннее чувство самоуважения яростно запищало. Неужели мне важно знать, что этот непробиваемый молчун ко мне испытывает? но уж нет». Затоптала подобные мыслишки в глубины самосознания. «От души так, нарядными каблучками». чтобы даже во время медитации не смели вылезать на поверхность. «С какого холма не посмотри, а Джеймиан не тот, по кому я позволю себе страдать?» Развернулась и пошла в противоположную сторону. «Как я вообще тут очутилась? По дороге вспомнила, где все учащиеся могут быть. Первокурсники сейчас точно на первом этаже, родных встречают. У них сегодня день приема, и родители с нетерпением ждут, когда смогут обнять отправившихся на учебу детей». Это мои прекрасно обходятся письмами, а большинство студентов всё же принимают посетителей по отведённым для этого выходным. А вот старшекурсникам придётся ждать встречи с семьёй ещё пару недель. Нам поделили дни открытых дверей. Получается, на учительском этаже в это время могла находиться только студентка старших классов. К тому же, вряд ли эта дамочка была из нашего потока. Я почти всех девчонок знаю среди новичков. Там таких стройных и роскошных нет. «Разве что Сузу, но это точно не она была». «Ах, зачем я вообще об этом думаю? Нужно найти девочек и выйти на прогулку». «Ах, верно, мы же условились с Сарой встретиться к обеду. Раньше у неё выйти не получится, потому что...» «Потому что с утра она чем-то занята». «А чем? Её родные не планировали сегодня приезжать? Экзаменов у неё нет». «Неужели...» «Нет, кажется, я всё же схожу с ума». Не стала бы она вновь так поступать со мной. Сначала Лейнард, а теперь Джемиан. Однако она довольно высокая, да и цвет волос такой же. Голос? К сожалению, я не расслышала, как следует. А вот и не следует. Всё, хватит. Мне всё равно. Да пусть хоть Сара, хоть Сузу, хоть сама госпожа Легид. Ой. А между прочим, та дама в чёрном замке очень даже походила на нашу учительницу по зельеварению. К слову, именно в тот год ректор Валкит и отбирал большинство магистров и лекторов во время празднества в замке вожака Вульфа. Мероприятие идеально подходило для знакомства. И если предположить, что и госпожа Лигит была среди приглашённых, общалась с одним из будущих магистров Джеймином, то... О, Луна, почему я продолжаю мучить себя? «Слишком много волнений, слишком много проблем обрушилось на меня за прошедшие месяцы. Мне необходим отдых хотя бы от внутренних терзаний, если не выходит избавиться от внешних нападок». «А где в нашей академии можно найти тишину и покой?» «Верно. Ноги сами привели к дверям кабинета профессора Лассона, ведь он единственный человек, который мог заставить меня отрешиться от всех переживаний и сосредоточиться на себе самой, на своём даре». «Рабина?» Удивился магистр, завидев меня у себя на пороге. «Что-то случилось?» «Нет», — промямлила я. «Вернее, да. Вы не могли бы принять меня? Знаю, сегодня выходной, и вы хотели бы отдохнуть». «Проходи», — пропустил он в помещение. «Ты нисколько меня не беспокоишь. Присаживайся и рассказывай». «О чём? Неужели у меня на лице написано обо всём, что со мной произошло? Или профессор тоже обладает ментальными способностями? Нет». «Какой же подозрительной я становлюсь!» «Рабина, ты можешь рассказать мне», — вмешался магистр в мои мысли. «Тебе нужна помощь?» «Могу ли? Даже если да, то не обо всём точно. Я хотела попросить вас позаниматься со мной дополнительно, для лучшего контроля над вспыльчивостью». «Беспричинный? Или тебя кто-то обидел?» — спросил догадливый стихийник. «Почти все. Хотелось мне воскликнуть». Но, конечно же, я всего лишь сообщила, мне нелегко прижиться здесь, и бывает, эмоции берут вверх, а мне это, как вам известно, противопоказано. «Ну что ж», — сел он напротив, проницательно всматриваясь в мое лицо, — «поделишься, когда будешь готова», — и, опередив мои возражения, разъяснил, — «я чувствую в тебе колебания стихии». А за многие годы работы со студентами я научился различать, каким именно переживанием соответствует тот или иной магический фон. Сейчас ты искришь недоверием, страхом, сомнениями и, к моему сожалению, ощущением безысходности. Но что бы у тебя ни произошло...» Мягко взял он меня за руку, осторожно поглаживая пальцы. «Я бы хотел, чтобы ты знала. Я обладаю достаточной силой, чтобы помочь». «Какая бы беда тебя не постигла!» Однако не успела я изумиться столь близкому жесту, магистр резко отдёрнул руку и поднялся. «Будет лучше, если ты пересядешь». Он достал небольшой коврик из шкафчика и, постелив на полу, предложил мне усесться, сложив ноги. «Попробуем повторить погружение в медитацию. В прошлый раз у тебя уже неплохо получалось. Так, закрой глаза. Сконцентрируйся на своём дыхании». Ты вдыхаешь и выдыхаешь воздух. Представь, какой он. Посмотри на него. Не открывая глаз, какого он цвета? Бирюзового. Умница. Есть только этот цвет. Остальное неважно Больше ничего не имеет значения. Есть только ты и твоя стихия. Потянись к ней. Почувствуй её силу. Так. А сейчас постарайся поймать этот цвет, не шевеля руками. Вот так, удерживая эту тонкую ниточку. Осторожно, не задевай другие. Потяни за неё тихонько. Теперь возьми другую. Ты можешь переплетать их. Видишь? Они слушаются тебя. Они твои. Вы единое целое. Подними руку. Позволь магии заплестись вокруг твоих пальцев. Помоги ей. Чувствуешь, как нити стихии дёрнулись от твоей улыбки? Ты можешь радоваться или огорчаться. Они будут следовать за тобой. Не забывай вести их за собой, Рабина. Не позволяй им оставаться без присмотра. Они — часть тебя. Сосредоточься на своих чувствах. Переплети не эти дары с ними. Но кончик всегда держи в ладонях. Ты тянешь за веревку свой дар, а не наоборот. Ты — главная, а стихия — лишь твоя помощница». Я слушала голос магистра Лассана, постепенно погружаясь в мягкое состояние тёплой безопасности и отрешённости от всего. Стало уютно и хорошо. Я словно почувствовала себя не только собранной, но и полноценной, сильной, способной на многое. «Тихо, тихо, не переусердствуй. Подчинение стихии дарит мощь, неожиданное ощущение власти». Однако нельзя забывать, что она в любой момент может выйти из-под контроля. Попытаться перехватить управление, не давая ей пространства для этого, не отпускай далеко от себя. Увещевал профессор. Держи её в кулаке. Я широко раскрыла глаза, изумлённо наблюдая за всполохами моей магии, бирюзовыми волнами, струящейся по комнате. «Собери её». — велел ласон Теперь ты не только ощущаешь силу, но и видишь её. Протяни руки и сплети нити в моток, как ты делала это в своём сознании. И я послушалась, и у меня получилось. И не было предела моей радости. Словно все тревоги и страхи остались далеко позади, я, наконец, перешагнула через них, приняла себя настоящую, свою непокорную стихию с противоречивыми чувствами и желаниями, Даже происхождение своё чужеземное и то приняла. Очевидно, вчерашняя встреча с моим сородичем окончательно помогла мне примириться со своей магией. Ничто уже не сможет омрачить моего счастья сегодня. Ошибочно считала я, покидая кабинет стихийника. Как же самонадеянной я была, раз совершенно позабыла о двух моих ходячих бедах. Тех, кто исковеркал моё прошлое и продолжают пакостить мне в настоящем. «Дни отдыха предназначены для встречи с родными», — раздражённо напомнил Алый Вервольф, стоявший, прислоняясь к дальней колонне. «Следит он за мной, что ли?» «А не для того, чтобы проводить их на свиданиях, храняющих доброе имя Академии», — продолжили наставлять меня на путь истинный, скрестив руки на груди. «Изумительно!» — воскликнула, направляясь к нему быстрым шагом. «А твои поцелуи ничего никому не роняют?» Слетела с меня вся умиротворённость от медитации. «Нет, если они навеены флёром светлых», — нагло заявил волк, криво улыбнувшись. «Вот оно что!» Окончательно растеряла я всю ауру одухотворённости. «А походы к тебе в комнату, госпожи, утончённая травница!» «Ты следишь за мной?» Взлетели вверх криво изогнутые рыжие брови. «Что?» «Нет!» Растерялась я от подобного обвинения. «Нет, ну мы, конечно, за ним следим с ребятами, но по тексту Джеймиан сейчас вкладывал совершенно иной в свой вопрос. С чего бы мне это делать?» Постаралась я придать голосу справедливого гнева. Однако, исходя из традиционной насмешливости его улыбки, сделала вывод, что мне все же не удалось выглядеть естественной и невиновной в данном вопросе. «Не знаю», — задумчиво протянул он. «Может, ты надеялась, что я возьму тебя под свое крыло?» «Сильно расстроилась, что пришлось искать другого покровителя?» «Мне не нужен покровитель». Вконец взбесил меня его ответ. «Тем более такой, как ты». «А, ну, конечно. Ты же людей предпочитаешь». Обескуражил он меня не столько словами, сколько действиями. Джеймин вдруг резко подался вперёд и, схватив меня за плечи, уперся носом в мою шею. «Буа!» — выругался он. «Ничего не чувствую. Проклятая магия света». «Ты что, меня нюхал? Я и не заметила, как запросто мы с магистром перешли на «ты». Проверял, была ли я близко с Лассаном. «Не волнуйся. Ты, как всегда, прекрасно скрыла все запахи вашей подготовки к экзаменам». Успокоил меня Вервольф с нескрываемой ненавистью в голосе. «Никто и не усомнится, когда всё сдашь на отлично». Удар бирюзового потока воздуха был настолько внезапным, что Джеймин покачнулся назад, врезавшись спиной в столб, на который опирался минутой раньше. Зато мои плечи были, наконец, свободны от его хамских лап. «А мои уроки не прошли даром», неожиданно весело хохотнул он, рассматривая меня по-новому. «Ты всё же научилась защищаться?» «И к тому же абсолютно бесплатно», добавил он, заставив меня зарычать. «Знаешь...» «Я долго переживала, что тьма превратила тебя в мрачного молчуна», — зашипела в ответ. «Но лучше бы ты и вовсе говорить разучился». «О, милая рабина волновалась за меня?» — изобразил Джеймиан изумление. «Тронут. Так это беспокойство обо мне привело тебя в Академию?» «Размечтался», — фыркнула я. «Да что с ним сегодня такое? Вчерашний свет погасил тьму, и Вервольф решил выговориться за все последние месяцы?» «Жаль». «Выходит, я всё же был прав, и ты тут совсем по другой причине». Между тем с досадой проговорил он. «Поступление в академию — это же всего лишь попытка привлечь внимание бросившего тебя мужа, не так ли?» Поразил меня Джемиан догадливостью. «Только вот никак не пойму, как беспорядочные связи помогут тебе вернуть супруга. Ты впрямь рассчитываешь на ревность с его стороны? Или что у вас, женщин, происходит в головах?» Ш то «Связи?» «Ты поэтому так относишься ко мне?» Вылетели у меня слова, которых я мгновенно пожалела. «Какая разница, как он относится?» «Как?» «Так?» — вперил он в меня взгляд. «Считаешь, я как-то тебя выделяю?» «Тебе показалось?» — хмыкнул Джейми. «Как же? Ты с первого дня давишь на меня, насмехаешься, отчитываешь. Да ты же открыто заявил, что не позволишь мне тут учиться». окончательно прорвала плотину моего терпения и сдержанности. А я стараюсь. Бегаю из библиотеки к старшекурсникам за дополнительным материалом, беру уроки по выходным, махнула я в сторону кабинета магистра ласана Тренируюсь с ребятами на спаррингах после занятий. Я уже даже не помню, когда высыпалась в последний раз, не говоря уже о том, что терплю постоянные смешки и издевки сокурсников». Перевела я дыхание, решив не отставать от Вервольфа и вылить на него всё накопившееся, раз у нас сегодня день болтливости. «А теперь ещё и эльфы, эти мотыльки тёмные. Думаешь, терплю всё ради Лейнарда? Да я видеть его больше не могу». При имени бывшего Вервольф ощутимо дёрнулся, что неосознанно заставило меня продолжить свои излияния. «Не хочу возвращаться туда. Ничего страшнее этого унижения сейчас и представить невозможно». — А именно это со мной и произойдёт, если по твоей милости меня вышвырнут из академии. Уж лучше к светлым пойду. — Тихо, тихо. Всё, хватит. — услышала я неожиданно тёплый шёпот у своего виска. — Я не знал, что для тебя это так важно. Медленно обволакивал меня запах свежих апельсинов и непривычной защищённости. А ещё что-то щипало в глазах и стекало по щекам. Солёные... «Не плачь. Я... я не знаю, что говорят в таких случаях». Прижимали меня к твёрдой груди, мягко поглаживая плечи и спину. «Но ты... тебе не стоит так расстраиваться, наверное». Скорее спросил, чем заверил меня Алый Вервольф. Я даже почти улыбнулась таким неумелым утешением. Кажется, впервые с тех пор, как я его знаю, приятный, чуть хрипловатый голос Джиммиана звучал настолько потерянно, Из него, пусть короткое мгновение, напрочь исчезли обычные твёрдые нотки. Я подняла глаза и изумлённо отметила, что и сам он выглядит скованным и озадаченным. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. И Вервольф ввёл большими пальцами горячих рук по моим скулам в попытке высушить слёзы. Очевидно, он сам не понимал, что творит. Отстранилась, не зная, как вести себя теперь с ним. «Поблагодарить за утешение?» «Извиниться?» «Я тоже не знаю, что нужно говорить». Сказала вместо всего, что крутилось на языке. Просто так много навалилось разом, а известие о магии света и о ментальном вмешательстве стало последней каплей. «Ой!» «О чём?» Нахмурился алый Вервольф и мгновенно приобрёл привычный собранный вид. «А я умею помогать собраться и вернуться из внезапной растерянности, как выясняется». «Мне сегодня сообщили, что в прошлом кто-то покопался в моём сознании», — ответила как есть. «Кому-то же я должна была рассказать об этом?» Почему именно Джеймиан стал тем, кому в итоге доверилась, разбираться пока не стало «Ты уверена?» «Нет». Он ошарашенно раскрыл глаза, а в следующую секунду поразил меня широкой искренней улыбкой, какой я не видела у него с тех самых забытых пор. «Конечно». «Ты не можешь быть уверена в таком», — кивнул он, понимающе «Однако, вероятно, это всего лишь домыслы. Мало кто по-настоящему способен на сильное воздействие. Нужно, чтобы тебя осмотрел кто-то хорошо обученный и высказал правдивое мнение о предполагаемом». «Я никого не знаю, кто мог бы...» «Идём», — повёл меня Джеймиан в сторону своего кабинета. «А кто, говоришь, зародил в тебе подобные сомнения?» Испытывающий прищурился Алый, остановившись у одного из широких окон. «Стоит ли выдавать генету?» — пронеслось в голове. «Определённо магистрам известно о её даре, но одно дело владеть силой, и совсем другое — применять её на сокурсниках, да ещё и без позволения. Как бы не создать проблем подруге своими откровениями». Тем более у меня вовсе нет уверенности, что настроение нашего военного магистра не изменится в худшую сторону уже через пару секунд. И это не говоря еще о его темных делишках. В прямом смысле.